Опять войны разноголосится На древних плоскогорьях мира, И лопастью пропеллер лоснится, Как кость точеная топира. Крыла из смерти уравнения С алгебраических пирушек слетев, Он помнит измерение табора. других эбеновых игрушек в рогиню ночь рассадник вражеский существ коротких лостаногих им молодую силу тяжести так начиналась власть немногих и так готовьтесь жить во времени где нет ни волка ни тапира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 И на востоке, и на западе Органные поставим крылья. Давайте бросим бурь и яблоко На стол пирующим землянам, И на стеклянном блюде Облако поставим яств посередине. Давайте все покроем заново Камчатной скатертью пространства».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 хотя бы честь молокопитающих хотя бы совесть лостоногих и тем печальнее тем горше нам что люди птицы хуже зверей и что стервятником и коршуном мы поневоле больше верим как шапка холода альпийского из года в год В жару и лето на лбу высоком человечества войны холодные ладони. А ты глубокое и сытое, забременевшее лазурью, как чешуя многоочитая и альфа и омега бури, тебе чужое и безбровое из поколенье в поколенье. всегда высокое и новое передаётся удивление